Глава третья. Приехали, миссис, сообщил таксист, оборачиваясь. Ваша улица. Я посмотрела в окно и удивленно вскинула брови. Разве в таком районе может работать приличный адвокат? Огромная высотка, тянущаяся вверх бесконечным количеством зеркальных окон, закрывала собой, казалось, само солнце. По сторонам от нее Насколько хватало глаз. Красовался железный, местами прогнутый внутрь забор. И ни души вокруг. «Выходим, миссис? Или отвезти вас назад, в центр?» Усмехнулся водитель, также рассматривая окружающий пейзаж. «Вы уверены в правильности адреса?» Нахмурившись, я притянула к себе сумочку, и сурово уставилась на таксиста. Абсолютно. Здесь раньше долина нищих была. Но помните, по визафону показывали лет семь назад завод по переработке пластмассы взорвался. Горел еще несколько недель. Никак не могли потушить пламя. А вокруг жители задыхались, митинговали, Движения всякие против действующей власти организовывали. Да, припоминаю. Так вот, это то самое место. Жители расселили кого куда, территорию оградили и полностью отдали под новые заводы. А здесь бизнес-центр построили с множеством фирм. Но кто будет в таком месте людей принимать? Вам виднее, к кому вы приехали, миссис. «Так что, выходим или уезжаем?» Я уже хотела было приказать ехать обратно, но тут вспомнила, что квартира, в общем-то, и не моя, а значит, выбора особо нет. Придется идти. «Вы могли бы подождать меня здесь?» Открывая дверь, попросила водителя. «Боюсь, что нет», — категорично заявил он. «Вам на ресепшене машину вызовут» как только понадобится. Нам часто отсюда заказы приходят. Не волнуйтесь. Хотя с виду местечко то еще, соглашусь. Я чиркнула кредитной картой по счетчику, громко вздохнула и, сжав зубы, вышла из такси. Терять теперь мне было нечего. А побороться за комфортную жизнь, к которой привыкла, очень хотелось. Стоило подняться по широченным ступенькам и приблизиться к огромной зеркальной двери, как та отъехала в сторону, пропуская меня в удивительно светлый зал с многочисленными колоннами. Пол был вымощен белой плиткой, а высокий потолок украшала витиеватая лепнина. В дальнем конце коридора расположилась громоздкая столешница, за которой восседала женщина неопределенного возраста. Ей смело можно было дать от двадцати до сорока пяти лет. Слишком много косметики на лице, консервативная прическа и классический белый костюм-тройка делали ее безликой. Чуть отведя взгляд в сторону, я тут же забыла, как она выглядела и решила, что на это и рассчитывали те, кто здесь посадил даму. «Добрый день!» – безэмоционально поприветствовала меня она. Чем могу вам помочь? Добрый. Я приехала к Адаму Бонеру. он... Ваше имя? Чуть поморщившись от того, что меня так неуважительно прервали, все же продолжила разговор в спокойном тоне. Миссис Поук. Но мне не назначено, потому что шестнадцатый этаж. Вас ожидают в офисе 3-806. Дама натянула на лицо учтивую улыбку и протянула руку в сторону, указывая направление. В следующий миг сбоку от стойки ресепшена часть стены бесшумно разъехалась в стороны, открывая кабину зеркального лифта. Я едва сдержала удивленный вздох, постаравшись максимально сохранить внешнее равнодушие, хотя до работницы бизнес-центра. Мне было слишком далеко. «Назовите конечный пункт», — попросил меня мужской роботизированный голос. Стоило войти в кабинку. «Три, дробь восемь, ноль шесть». По инерции отозвалась я. «Офис Адама Боннера». «Спасибо, ожидайте». Дверь бесшумно закрылась, и время бесшумно замерло. Я стояла посреди небольшой комнатки, окруженная собственным отражением со всех сторон, и, казалось, никуда не двигалась. Возможно, в это время женщина с ресепшена согласовывала мой визит к адвокату. Но тогда для чего было загонять меня в замкнутое пространство? Уже решив грозно изъявить желание выйти, я открыла рот и... двери снова открылись. На этот раз... Перед моим взором было большое квадратное помещение, заставленное минимальным количеством мебели. В центре разместился стеклянный стол на 12 персон. Небольшой письменный стол укрылся в дальнем углу комнаты. Вокруг него громоздилась куча всевозможной техники. Напротив стены справа стоял полукруглый кожаный диван, а на стене... Висел огромных размеров монопод, в данный момент транслирующий сразу восемь новостных каналов северного континента. Пока я разглядывала обстановку, слегка позабыла о цели собственного визита. А зря. Цель меня помнила и встречала. Он подкрался сбоку. Стоило выйти из кабины лифта и посмотреть влево, как захотелось назад. Я даже попыталась шагнуть, но не смогла. Наткнулась на стену. Миссис Пок Не спрашивал, а констатировал факт моего присутствия в его владениях. Некромант. Он стоял на расстоянии вытянутой руки, рассматривал меня абсолютно черными, бездонными глазами, чуть склонив лохматую, блондинистую голову. От его скул, по шее и дальше куда-то под рубашку тянулась связь замысловатой татуировки. Открытая часть рук также местами подверглась художествам. На пальцах красовались нанесенные неизвестным мастером кольца. От запястья вверх уходили витьеватые цветные линии с редкими шипами. «Вы Адам Боннер?» Прохрипела я, вяло надеясь на ответ в стиле «Нет, я местная гопота и попал сюда случайно, а ваш адвокат вот-вот подойдет и вышвырнет меня за шиворот. Хотя, судя по возрасту, на подростка из банды данный индивид не тянул лет уже эдак двадцать, а может и больше. Он самый. Проходите. Присаживайтесь». Я обиженно поджала губы. Неужели Марта оказалась такой злопамятной, что специально отправила меня в логово вот этого субъекта? Никогда не видела таких адвокатов. А вот в охране начальника Роджера подобные типажи имелись и пользовались большим уважением. Сильные маги, грозные, раздражительные и очень нетерпимые – Они редко находили общий язык с остальными, предпочитая уединенный образ жизни. «И вот вам, пожалуйста». Стоит передо мной эдакое чудо, смотрит, не моргая, и предлагает присесть. «Я... вы знаете, наверное, в следующий раз», заговорила, косясь на стену в поисках кнопки вызова лифта. «Нет». Адам качнул головой и, подхватив меня под локоть, повел к дивану. В следующий раз я точно буду занят, а вы начнете ныть и уговаривать, отрывая меня от дел. Так не пойдет. Чаю, кофе, воды. Не помешало бы, приземляясь на скрипучую черную кожу, закивала я. Воды и побольше. Что-то... Что-то шампанское, выпитое накануне, дает о себе знать. Сознанием дела уточнил маг, чуть шевеля крыльями носа и нажимая на панель, торчащую из стены. Достав из выехавшего навстречу холодильника бутылку негазированной воды, он взглянул на настенные часы и заявил. — У меня ровно полчаса на вас, мисс Поук. Я ждал вас раньше. — Ждали? «Разве Марта не передала вам этого?» «Передала, но я вас совсем не знаю и, в общем-то, сомневалась, стоит ли ехать». «А разве у вас был выбор?» Адам подошел и передал в мои непослушные руки воду. «Потянули бы еще немного, остались бы без помощи. Но раз уж вы здесь, то, думаю, можем сразу перейти к делу. Вы не против?» Я покачала головой. После чего открутила крышку и жадно отпила из бутылки, при этом не сводя взгляда с мужчины, расхаживающего по помещению, заложив руки за спину. Марта была помощницей по хозяйству моей сестры, остановившись, совершенно не впопад выдал адвокат. Недолго, но мне девица показалась полезной. Она обладает талантом узнавать массу нужной информации, вроде мелочи. А сложи их вместе, и получится весьма интересно. Так и с вами. Со мной насторожилась я. Да, он обернулся. Глаза смотрели строго, крылья носа чуть подрагивали. Я много плохого слышал от нее о мистере Поуке и много хорошего о вас. И решили помочь только на основании мнения Марты обо мне? Я заломила бровь и усмехнулась. «Может быть, я выгляжу наивной дурой, но уж извините, в подобное не поверю. Помочь я решил не поэтому», — отмахнулся от меня Адам Боннер, чуть раздраженно поведя рукой и помрачнев добавил, «К тому же помощь будет отнюдь не бескорыстной. Я не работаю за спасибо. В таком случае могу вам предложить только откуп натуры», — выдала я с абсолютно серьезным лицом. «На самом деле, я уже приняла решение отказаться от услуг этого странного человека. Найду кого-нибудь еще? Да в конце концов, просто поговорю с Роджером. Ну, не чужие же мы друг другу. Он поймет, если вести диалог цивилизованно. Предлагать натуру в том состоянии, в котором пребываете вы, неэтично, внезапно ответил адвокат. Причем абсолютно спокойно, ни капли удивления или насмешки. Я оскорбилась. А что не так? Даже не знаю, с чего начать, притворно задумался Адам. Может быть, с вашей ауры, по которой видно, как ежесекундно меняется ваше настроение, от лютой злости до меланхолии, или присмотреться к цвету кожи, к мешкам под глазами, к нервно сцепленным пальцам рук. Покойники выглядят здоровее и жизнерадостные. «Ну, знаете ли, не все ли равно, сцеплены ли мои руки во время секса, и мешки под глазами в темноте не видно?» «А кто сказал, что я предпочитаю секс в темноте?» Я покраснела. «Вот так придешь иной раз к адвокату поговорить о разводе с супругом, и невзначай начнешь обсуждать, в какой позе ему больше нравится?» «Докатилась Кэтрин. Пора кончать с этим фарсом». Схватив свою сумочку, я решительно поднялась. «Простите меня, Адам, за то, что я отняла ваше время и...» «Да, мы отвлеклись. Идемте к столу». «Я приготовила ряд документов для ознакомления. Хотел уточнить, о какой недвижимости, имеющейся в вашей супругом собственности, вы осведомлены. Нашей с Роджером?» переспросила я, забыв, что собиралась уходить. «У вас есть еще один супруг?» «Нет, но у нас только квартира в центре, и так, как он сказал, переоформлена на его мать. Мы копили на дом». «На третий дом, если быть точным», — поправил меня Адам. «Один приобретен два года назад и расположен на западе северного континента, второй совсем недавно на южном». «Как это?» — я послушно пошла за адвокатом. «Это дорого и неправомерно», — объяснил он. Неправомерно, потому что первый дом в данный момент он пытается передать в собственность своему отцу. Квартиру тоже перевел на мать. Примерно месяц назад свершилась сделка, и все это без вашего ведома. Вы что-то путаете, миссис Поук. Адам резко обернулся, от чего я чуть не врезалась в него на ходу. «Я никогда ничего не путаю. Если делюсь информацией, то она проверена минимум трижды. Вас сводят вокруг пальца уже давно. Вопрос в другом. Хватит ли у вас сил бороться за себя самостоятельно? Или вы примете помощь странного, незнакомого вам мужика в татуировках?» Я озадаченно моргнула. «Не бескорыстную помощь», — добавил он. «Но «Ну, что я могу вам предложить взамен?» пятьдесят процентов от тех денег, что мы отсудим у вашего супруга. Вы проверили его счета? Да. И много там? Какая вам разница? Минуту назад вы вообще не знали, что у него есть деньги в том количестве, чтобы меня заинтересовать. Но теперь-то я знаю. Наши взгляды схлестнулись. Спустя пару секунд Адам покачал головой и отвернулся к столу. Перебирая некие документы, он молчал, Видимо, ожидает меня какой-то реакции. И я не выдержала. Тридцать процентов. Пятьдесят. Сорок. Пятьдесят. Эй, вы совсем не торгуетесь, возмутилась я. Зато вы делаете это за нас двоих. Я закатила глаза и согласно кивнула. Хорошо. Пятьдесят. Теперь скажете мне, сколько там денег? Нет, но дом на Южном континенте постараюсь оставить за вами. Какой дом? не сразу поняла я. Вспомнив о недвижимости, спрятанной от меня, сразу воспротивилась. «Пусть забирает себе его. Мне бы квартиру, ту, где мы жили все эти годы». «С квартирой тяжелее. Она уже передана в собственность миссис Эллен Поук, матери Роджера. Да, мы постараемся что-то доказать, но гарантий дать не могу. И потом вы не о том думаете». Я говорю, что постараюсь отбить у вашего благоневерного дорогущий дом в отличном районе на северном пике южного континента Грамдуара, который он купил без вашего ведома на совместные деньги. Ну, вообще-то, если откровенно, я не работаю последние лет пять. Знаю. Вы учились на артефактора, но затем поставили на карьере крест, зато обрели личное счастье, «И теперь рискуете вылететь из уютного гнездышка, называемого домом, пинком под голый зад?» «Из ваших уст все звучит намного хуже, чем я могла придумать в своей голове», — посетовала я, вдруг осознавая, до чего обидно все происходящее. «Господин некромант озвучил страшную правду, в которой я бы ни за что не хотела самой себе признаться». «Я стараюсь максимально быстро вернуть вас с небес на землю», — сообщил адвокат. «Поймите, миссис Поук, человек, не желающий бороться, не заслуживает моего внимания и времени. Даже если щедро платит, — с иронией уточнила я, — вы пока не заплатили мне ни цента. И в дальнейшем расплачиваться будет лишь ваш супруг. Как вы правильно заметили, работает и зарабатывает вашим хлипком подобии семьи только он» а с вас, собственно, и взять нечего, кроме сомнительного вида натуры. Послушайте, мистер Боннер, начала не на шутку заводиться я, кто вам позволил считать, что можно разговаривать со мной в подобном тоне, и вы позволили, снова прервал меня он на полуслове. а вас давно и со смаком вытирает ноги супруг, «Так почему нельзя и мне?» Я даже рот раскрыла от потрясения. Так со мной никто и никогда не разговаривал. «А теперь, раз вы временно потеряли дар речи, но по-прежнему можете слушать и делать выводы, я продолжу по делу». С абсолютно непроницаемой миной Адам отвернулся, зашелестел бумажками и, выудив одну из них, протянул мне. «Копия договора купли-продажи. На дом». Я протянула руку на автомате. Взяла листок, практически не задумываясь, пробежала взглядом. Зацепилась за длинный ряд цифр и присмотрелась. Цена. Это была цена за дом на севере Южного континента. Говорят, в тех местах климат замечательный. Непонятно с чего прокомментировала я местоположение недвижимости. «Да, неплохой» согласился адвокат, протягивая мне новые бумаги. «Это фотографии дома. Он небольшой, но очень уютный и расположен в отличном районе. Отсюда и цена. Ваш муж знает толк в том, куда вкладывать деньги. Сейчас дом сдается в аренду, но через месяц, даже чуть меньше, договор со съемщиком заканчивается, и тогда готовится новая сделка. Продажи?» Догадалась я. Возьмите с полки медаль за сообразительность. Я подняла глаза и посмотрела на некроманта в упор. Вы со всеми общаетесь в подобном тоне? Нет. Обычно я более вспыльчив и раздражителен, но с вами стараюсь быть вежливым и сдержанным. Ненавижу женские истерики, а вы явно на грани. Сейчас прям легче стало и так приятно, покачав головой, сказала я. Такие усилия, и все для меня одной. Скорее для меня, для моего душевного комфорта. Успокаивать я все равно не умею, поэтому давайте там как-нибудь сами настройтесь на рабочий лад. Я несколько раз моргнула, и вдруг совершенно четко поняла, что он серьезен и действительно старается для меня быть лапочкой. «Жуть!» «Хотя только такой мне и сможет помочь в борьбе против мужа». «Хорошо, я вас слушаю внимательно и готова сотрудничать». «Собственно, я сказал почти все, что хотел». Адам Боннер забрал из моих рук копии фотографий, где изображался очень милый двухэтажный домик с небольшим садом вокруг и шикарным бассейном на заднем дворе. «Эта встреча нужна была для знакомства и понимания». «Стоите ли вы моего времени?» «И как?» «Стою?» Я сложила руки на груди, вспоминая его высказывание в отношении сомнительности моей натуры. «Да», — четко и без кривляний ответил адвокат. «Я оберусь за ваш бракоразводный процесс. Теперь слушайте и запоминайте. Пару дней ваш муж будет пребывать в командировке, куда его отправили час назад». Потом он приедет и наверняка заявится домой, чтобы запудрить вам мозги, потому что я приторможу сделку с домом, расположенным западнее нашего города. Но мы на него не претендуем, наша цель юг. Не спрашивайте, почему, решаю я, а вы соглашаетесь. Мистер Поук, узнав о задержке сделки, поймет, что ему нужно больше времени, и примчится к супруге. Вам ваша задача не дать ему себя обмануть, но дать поверить в то, что вы обманулись. Дальше скажете, что безумно устали от всего происходящего и станете уговаривать его поехать на юг, отдохнуть вместе. Разумеется, он не сможет, у него любовница беременна. Что? Мне показалось, что мир вокруг пошатнулся. «Черт!» — адвокат мотнул головой. «Забылся. Только давайте без вопли и заламывания рук». «Но...» «Вы не понимаете...» Я отступила на пару шагов, нащупала рукой стул и села, едва не промахнувшись. «Родж не хочет детей, он пока не готов. То есть он бы просто не допустил...» В Следующий миг... Где-то под бумагами на столе Адама Бонера. Раздался продолжительный гудок, а затем голос женщины с рецепшена объявил. «Девушки по вызову прибыли. Три на выбор. Уже в лифте, согласно расписанию». И снова гудок. «До свидания», — тут же проговорил адвокат, подхватывая меня под локоть, сунув в руки мою сумочку, забытую на кресле, и буквально силой подталкивая к стене, где прятались створки лифта. Я найду вас через три дня. Сразу, после того, как муж даст вам добро на поездку, требуйте именно северную часть южного континента. Ориентиром послужит городок под названием Глемшир, чтобы можно было без проблем доехать до нужного дома, ясно? Да, но я растерянно моргала, глядя, как мистер Боннер прикладывает палец левой руки к рисунку на панели, и стенка разъезжается в стороны. «Никаких «но», слушайте меня беспрекословно, и еще. Никому ни слова, что мы встречались, и я за вас взялся. Это наш маленький секрет. До поры до времени. До скорой встречи. Меня запихнули в пустую кабину лифта, голосом дав команду «Первый этаж, основной вход». Где-то рядом послышался тихий шорох, а затем голос женщины. «Добрый день, мистер Боннер! А вот и мы!» Лифт закрылся, и снова появилось ощущение, что он не двигается, однако вскоре я оказалась внизу. Женщина, сидящая за стойкой ресепшена, сообщила мне, не поднимая головы, «Вас ожидает такси. Мы очень рады» что вы посетили нас. Ждем вас снова. Всего хорошего. Спасибо, неуверенно ответила я, отправляясь к выходу и совершенно позабыв о всяких намечающихся истериках. Вот она, шоковая терапия в действии. И имя ей? Адам Боннер.